Глава 10. Дагоста очень жалел, что съел два чизбургера с соусом чили. Они не беспокоили его пока, но присутствие их в желудке было нежелательным. В прозекторской пахло специфически, даже воняло. Вся дезинфекция мира не способна заглушить запах смерти. Ядовитые зеленые стены не способствовали улучшению настроения как и пустая пока что тележка, непрекаянно незваный гость, стоявший под яркими лампами. Мысли лейтенанта прервало появление крупной дамы, за которой следовали двое мужчин. Дагоста обратил внимание на ее элегантные очки, на белокурые волосы, выбивающиеся из-под хирургической шапочки. Женщина подошла широким шагом и протянула руку, растянув накрашенные губы в заученной улыбке. «Доктор Зивич, представилась она, крепко пожимая ему руку — «Вы, должно быть, Госта. это мой ассистент, доктор Фред Гросс, — указала на невысокого худощавого мужчину, — а это наш фотограф Дельберт Смит. Делберт кивнул, прижимая к груди фотоаппарат. «Доктор Зивич, вам, должно быть, часто приходится бывать здесь? — спросил Дагоста, внезапно ощутив желание поговорить о чем угодно, лишь бы оттянуть неизбежное. «Это мой второй дом, — ответила Зивич с той же улыбкой. — Моя область деятельности, как бы это выразить, особая медицинская экспертиза для всевозможных организаций. Выполняем свою работу, сообщаем о результатах, потом я читаю в газетах о том, что, собственно, произошло. Она задумчиво посмотрела на полицейского. — Вам уже приходилось присутствовать при вскрытиях, так ведь? — Да, — ответил Дагоста не раз. — Чизбургеры в желудке казались свинцовым слитком. «Почему он вовремя не вспомнил, что ему предстоит?» «Отлично!» — Зевич глянула в свои бумаги. «Согласие родителей есть? Хорошо. Кажется, все в порядке. Фред, начнем с 5Б». Она надела три пары латексных перчаток, маску, защитные очки и пластиковый фартук. Дагоста сделал то же самое. Гросс подвез тележку к холодильнику морга и выдвинул контейнер 5Б. Нечеткий силуэт под пластиком показался до гости слишком коротким, со странной выпуклостью на одном конце. Гросс плавно сдвинул труп с поддоном на тележку, подкатил ее под лампы, проверил привязанную к большому пальцу бирку и закрепил колеса. Под сточную трубку тележки подставил ведро из нержавеющей стали. Зевич возилась с микрофоном, висящим над трупом. «Проверка звука. Один, два, три. Фред. Микрофон совершенно не работает». Фред нагнулся к катушечному магнитофону. «Ничего не понимаю, все включено». Дагоста откашлялся, он не включен в сеть. Наступило недолгое молчание. «Ну что ж», — сказал Изевич, — «как удачно, что среди нас есть человек, не из научного мира». «Мистер Дагоста, если у вас будут вопросы или замечания, пожалуйста, называйте свою фамилию и четко говорите в сторону микрофона. Хорошо? Все записывается на пленку». «Сначала я опишу состояние трупа, а потом начнем резать». «Понял», — сдержанно ответил Дагоста. «Резать. Одно дело, когда труп просто лежит. Но когда его начинают кромсать, снимать ткани, к этому он никак не мог привыкнуть». «Начинаем?» «Хорошо. Вскрытие производят доктор Матильда Зивич и доктор Фредерик Гросс. Сегодня 27 марта, понедельник, время 14 часов 15 минут». — С нами находится сержант, лейтенант Винсент. Лейтенант Винсент Дагоста из Нью-Йоркского управления полиции на операционной тележке — Фред прочел по бирке — Уильям Говард Бриджмен, номер 33А45. — Снимаю покрывало. Послышался треск толстого пластика. Наступило недолгое молчание. До неожиданно вспомнилась изувеченная собака, которую он видел утром, Главное поменьше думать. Не думай о своей Винне, которая на будущей неделе исполнится восемь. Доктор Зивич глубоко вздохнула. На операционной тележке мальчик белой расы, возраст примерно 10-12 лет, рост не могу определить, потому что труп обезглавлен, может 4 фута 10 дюймов, может 5 футов. Это очень приблизительно. Состояние тела таково, что я не вижу других особенностей. Цвет глаз и черты лица неразличимы из-за обширной травмы головы. Наружных ран или ушибов на ступнях, ногах и гениталиях нет. Фред, протри, пожалуйста, губкой область живота. Спасибо. Здесь множественные разрывы, идущие от левой части груди под углом 190 градусов вниз по ребрам, грудине и оканчивающиеся в нижней части живота. Это большая рана, примерно фута два в длину и фут в ширину. Мышцы... Видимо, отделены от грудной клетки. Тело в значительной степени выпотрошено. Видны грудина и ребра. Сильное кровотечение в области аорты. Без очистки и обследования почти ничего не видно. Фред, очисти этот край грудной полости. Внутренние органы обнажены. Желудок, толстые и тонкие кишки выходят наружу. Фред, протри губкой шею. В области шеи видны следы повреждений, синяки, возможно смещение позвонков. Теперь переходим к голове. Господи! В наступившей тишине Фред откашлялся. Голова отделена по линии между первым и вторым шейными позвонками. Вся затылочная часть черепа и часть теменной кости снесены, или, скорее, продырявлены и вырваны, неизвестно каким образом, отчего образовалось отверстие диаметром примерно 10 дюймов. Череп пуст. Весь мозг, очевидно, выпал или был извлечен через это отверстие. «Мозг, вернее, его остатки, находятся в тазу справа от головы, но указаний об их первоначальном положении относительно тела нет». «Они были найдены разорванными возле трупа», — сказал Дагоста. «Спасибо, лейтенант. Но где остальное?» «Там больше ничего не было». «Чего-то не достает. Вы полностью обследовали место преступления?» «Конечно», — ответил Дагоста, стараясь не выказать недовольства. «Мозг сильно поврежден». Фред, подай скальпель номер два и косое зеркало. Продолговатый мозг разорван. В мост не тронут, но отделен. На мозжечке только поверхностные разрывы. Следов кровотечения немного, что указывает на посмертное повреждение. Средняя часть мозга полностью отделена, рассечена пополам и. Смотри-ка, Фред, нет зрительного бугра и гипофиза. Вот чего не достает. А что это такое? спросил Дагоста. Он заставил себя смотреть более пристально. Мозг в тазу из нержавеющей стали казался скорее жидким, чем твердым. Лейтенант отвернулся. Бейсбол. Думай о бейсболе. Подача. Звук удара битой. Таламус и гипоталамус. Регулятор организма. Регулятор организма, повторил Дагоста. Гипоталамус регулирует температуру тела, давление крови, сердцебиение, метаболизм жиров и углеводов. Предположительно, в нем находятся центры удовольствия и боли. Это очень сложный орган, лейтенант. Доктор Зивич пристально поглядела на него, ожидая вопроса. Дагоста послушно спросил, каким образом он все это делает. Посредством гормонов. Выделяет их в мозг и кровь. Так произнес Дагоста и отступил. Мяч полетел вглубь поля, принимающий попятился, занося руку в рукавицы. «Фред, взгляни-ка». Отрывисто пригласила Зивич. Гросс нагнулся над тазом, как будто бы, не пойму... «Ну-ну, Фред», — терпеливо сказала она, — «похоже, здесь как будто выкушена часть». «Вот именно, фотограф» — Делберт быстро приблизился, с ними «сними это». «Когда один из моих детей откусывает кусок торта, след остается такой же». Дагоста подался вперед, но не смог разглядеть в серой окровавленной массе ничего особенного — Прикус полукруглый, как у человека, но пошире, более зазубренный. Возьмем срезы. Фред, на всякий случай проведем тест на наличие слюнных ферментов. Отнеси это в лабораторию, пусть срочно заморозят и сделают гистологические срезы здесь, здесь и здесь. По пять в каждом месте. Пусть обработают по крайней мере один эозинофилом. Один слюноактивирующим ферментом. И проделайте все, что еще придет вам в голову. Фред ушел. Зивич продолжала, «Теперь я расстекаю мозг. Задняя доля повреждена при удалении щерепа. Делай снимок. На поверхности видны параллельные разрывы и разрезы на расстоянии 4 мм друг от друга глубиной примерно полдюйма. Раздвигаю первый разрез. Делай снимок. Лейтенант, видите, как широкие в начале разрывы ткани сужаются? Что думаете по этому поводу?» — Не знаю, — ответил Дагостоп, поглядев чуть пристальнее. — Это просто мертвый мозг, — подумал он. — Может, длинные ногти? Заостренные? Неужели это дело рук убийцы-психопата? Фред вернулся из лаборатории, и они продолжали работать над мозгом, как показалось, целую вечность. Наконец Зивич велела Фреду положить его в холодильник. — Теперь я обследую руки, — продолжала она в микрофон, сняла пластиковый пакет с правой руки и старательно его запечатала, потом подняла руку, повернула ее и осмотрела ногти. Под ногтями большого указательного и безымянного пальцев находится постороннее вещество. «Фред, три предметных стекла с лункой». «Это же ребенок», — сказал Догоста. «Вполне естественно, что ногти у него грязные». «Возможно, лейтенант», — ответил Зивич и выскребла вещество из-под каждого ногтя, — — На отдельное стекло. — Фред, стереомикроскоп. Хочу поглядеть на это. Зивич положила стекло на предметный столик и, глядя в объектив, настроила прибор. — Под ногтем большого пальца, судя по всему, обычная грязь. — То же самое и под остальными. — Фред, на всякий случай полный анализ. — На левой руке ничего интересного не было. — Теперь, — продолжала Зивич, я осматриваю продольное повреждение на передней части тела. «Дельберт, сделай снимки здесь, здесь, здесь и там, где, по-твоему, рана будет видна лучше всего, крупным планом в области проникновения. Похоже, убийца сделал для нас уобразное рассечение, так ведь, лейтенант?» «Да», — ответил Дагоста, с трудом сглатывая. последовала серия быстрых фото вспышек. Пинцет», — продолжал Изивич, Три рваных разрыва начинаются чуть выше левого соска, углубляются и, в конце концов, рассекают мышцы. Я открываю и обследую первый разрыв у его начала. Скобку, Фред. Теперь я зондирую рану. Здесь находится неизвестное постороннее вещество. Фред, пергамин. Похоже, эта ткань, возможно, от рубашки жертвы. Делай снимок. Сверкнула вспышка, потом Зивич. Достала что-то похожее на кусочек окровавленной корпии и положила в пергаминовый конверт. Потом еще несколько секунд продолжала зондировать молча. Вот еще кусочек постороннего вещества, глубоко в мышце, примерно в четырех сантиметрах, прямо под правым соском. Он зацепился за ребро. Похоже твердый. Делай снимок. Фред, вставь сюда флажок. Зевич извлекла инородное тело и подняла, в кончике пинцета был какой-то окровавленный комок. Дагоста подошел... Что это? Может, ополоснем, посмотрим? Зевич посмотрела на него с легкой улыбкой. «Фред, принеси мензурку дистиллированной воды». Когда она опустила туда извлеченный предмет и помешала, вода стала буровато-красной. «Воду сохрани, потом проверим, что в ней содержится», — сказала Зевич, поднимая к свету свою находку. «Господи!» — сказал Дагоста. «Коготь!» — и непристойно выругался. Зивич обернулась к своему ассистенту. «Очаровательный краткий монолог для нашей пленки, не так ли, Фред?»